Часть 3. Глава 1. Мадрехинга. На следующий день вечером, после того, как я наполнил последний на сегодня сосуд воды, меня в комнате ждал уже обещанный комплект игры. Агер по воле случая снова сопровождавший меня, посмотрел на неё не очень радостным взглядом. «Нет, но ну вы б только посмотрите на него! Скучно ему, видите ли!» Раздраженно фыркнул телохранитель. «Различей не захотелось! Все-таки жаль, что у тебя магическое дарование! Физическая работа скуку лечит только так! Будь моя воля, поработал бы ты денька три на заводах, лишняя дурь из головы только так бы вылетела! Потом молился бы на свою работу, которая заключается в необходимости три раза в день с водой поколдовать!» Я, впрочем, к Айгеру уже начинал привыкать, как и к его ворчанию. И я прекрасно понимал, что это всего лишь ворчание, особенно с учётом того, что за мою воду, по его собственным словам, он готов был лично меня по городу на шеи таскать. Источником моего недовольства являлось скорее то, что мне для игры нужен был напарник. А это значит, что коротким передышкам сна, которыми гвардейцы в моей комнате спасались в последние дни, придёт конец. У меня для всех вас есть отличный компромисс, чтобы и вы могли успевать отдохнуть, и я немного разлечься, возразил я. Ну что ж, удиви меня, почти благожелательно сказал Айгер. Всё очень просто, сказал я, толкнув пальцем коробку. Право на сон вы теперь будете у меня выигрывать. Мы играем партию до тех пор, пока я не проиграю два раза. Если это происходит, мы прекращаем играть, вы отдыхаете. Если же я выигрываю, играем дальше. «Ну...» — задумчиво сказал только что вошедший, но успевший услышать наш разговор Таши. «А ведь идея весьма неплоха. В самом деле, выиграть право поспать намного интереснее, чем просто прийти и завалиться дрыхнуть. Кроме того, насколько я понимаю, благодаря усилиям владыки Ягераса ситуация в городе всё более стабилизируется. Если вы будете охранять меня под боем, то всё будет ещё проще. Один спит, второй играет. Я уже начал Егиры со владыкой величать, подозрительно сочёл у Сагер. Ну, прямо к нему я так не обращаюсь, но я опустил взгляд. Несмотря на то, что мой с ним конфликт интересов никуда не пропал, я не мог не проникнуться к нему колоссальным уважением после всего, что увидел в городе. Город выживал буквально из последних сил, и всё же Егирос как-то умудрялся управлять этим городом и даже поддерживать в нём порядок. И что было самое главное, Даже сейчас, на исходе шестого дня, когда, казалось бы, критическая жажда была утолена, даже сейчас Ейрос не просил меня наполнить какой-нибудь местный сосуд водой. Да и с бочонка в моей комнате мои стражи не пили ни разу. Хотя пока я спал, вода из него стабильно убывала. Можно было предположить, что воду куда-то носит, но сами они, кажется, тоже не пьют. Или пьют, но лишь необходимый минимум. И такое качество даже в самом злейшем враге просто нельзя не уважать. Я я просто не могу поверить, что Йегерас как-то умудрялся править этим умирающим городом и поддерживать в нём жизнь всё это время. Это это чудо, настоящее чудо. Впервые за всё время Агер и Таше посмотрели на меня с уважением и одобрением. "Отрадно видеть, что глаза у тебя есть, чешуйка, и немного ума в голове тоже", проворчал Агер. "Но не обольщайся. Нашему владыке это каждый день стоит колоссального количества нервов". Хотя сейчас, конечно, благодаря тебе значительно удалось снизить социальное напряжение. А могу ли я спросить кое-что? Осторожно поинтересовался я. Но рискни, отскользнулся Агер, уже занявший место рядом с столом. Может, даже порожи не получишь. Почему, если Егераст такой опытный и эффективный руководитель, почему он до сих пор не мог наладить контакты с пустынными кочевниками? Почему жители всё время боятся, что они могут захватить и ограбить город? Ведь сейчас, в такой ситуации, наоборот, все должны держаться вместе, чтобы выжить. А не резать друг друга? Разве нет?» Таши бросил предупреждающий взгляд на Агера, явно давая понять, что, отвечая на этот вопрос, следует не сболтнуть лишнего. Агер же, на удивление, не рассердился, а лишь вздохнул. «За прошлое не крепко держится, чешуйка. Крепкую обиду им нанесли в своё время. Такое очень сложно забыть, и ещё сложнее простить». Вот потому, сколько владыка ни бьётся, никак не может их переубедить. А что же случилось с этойв дыхание спросил я? Это длинная история, которую ты уже совсем скоро прочитаешь в книгах, уклончиво сказал Агер. Ты вроде как хотел играть? Ну так давай, слушай внимательно. Запоминать надо много. Запоминать действительно пришлось очень много. И, как оказалось, я во время первого наблюдения не уснела половины правил. Во-первых, кости использовались не только для поединков одинаковых фигур, а, оказывается, для расстановки красных, синих, зелёных и жёлтых полей тоже нужны были кости. Игровое поле было в 10 рядов по горизонтали и вертикали, то есть всего было 100 гексов. Соответственно, два крайних ряда занимали по 20 фигур, и шесть рядов посередине начали были пустыми. Белая кость означала значение по горизонтали, чёрная по вертикали. И значение на чёрной кости делилось на 2. Таким образом распределялись поля. То есть первый раз выпала восьмёрка на белой кости и шестёрка на чёрной. И первое красное поле легло на восьмой столбец и пятую строку. То есть 6 поделилось на 3, и три ряда отсчитано от ряда, занятого фигурами. При этом, если белая кость выбрасывает 11 или 12, Поля на доску просто не ставится. Так что ситуация, когда игра начинается не со всеми полями, более чем нормальна. Наша партия стартовала без одного светилища и без одного воскрешающего поля. Не менее интересны были и сами фигуры. Пешки с головами различных животных назывались исполнители, и, как я предполагал, все они могли беспрепятственно пересекать водные клетки, зато не могли заходить в светилища и должны были идти только вперёд. Впрочем, поскольку шестиугольные поля находились основанием вниз, для пешки было целых 3 варианта хода. Главные фигуры в переводе с местного языка назывались хозяин и хозяйка, и, соответственно, целью игры было поймать и съесть хозяина, хотя сделать это было ох как непросто. Во-первых, хозяин перманентно находился в защитной позиции, принцип работы которой я понял не совсем верно, главным образом из-за того, что при нападении на фигуру в защитной позиции Оби фигуры погибали только в том случае, если нападавший был более высокого разряда, чем защищавшийся. Если нападающий был ниже разрядом, то он погибал. Однако фигура, которая защищалась и выжила, продвигается на один ход, и ещё два хода не сможет становиться в защитную позицию. И только при нападении равных фигур бросались кости, решавшие исход нападения. Во-вторых, чем меньше оставалось на доске фигур, тем растоropнее становился хозяин. Если на доске были все 20 фигур, хозяин так же, как и все, мог использовать два очка действия и делать два шага. Да, оказывается, фигуры могли делать два шага подряд. Однако такой ход не должен был повторяться 3 раза подряд. То есть, если два хода фигура только ходили, в третьем должно было быть что-то ещё. Однако умирающие фигуры активировали и с каждой смертью заряжали его уникальную способность. Если на поле оставалось 15 или меньше фигур, хозяин мог передвигаться на 3 клетки, 10 или меньше 4 клетки. И если оставалось 5 фигур или меньше, хозяин мог ходить сразу на 5 клеток. Правда, в качестве противовеса хозяин, как и исполнители, не мог становиться в светилище. Зато он мог становиться на зелёное поле и возвращать в строй хозяйку, если та погибала. Также, дабы избежать ситуации, когда приходится по всей доске ловить прыгающего на 5 клеток хозяина, если все остальные фигуры погибали, то это тоже считалось поражением. Эзека тоже заслужил отдельного внимания. Она не могла далеко ходить, зато обладала очень сильным дистанционным бафом. Она могла наложить на любую фигуру своё благословение. С одной оговоркой: фигура должна сделать хотя бы один ход в начале партии. Под этим благословением выбранная фигура становится в особую защитную позицию, которая не просто не сковывает фигуру, но даже позволяет ей ходить на один ход дальше, что, разумеется, разительно отличалось от обычной защитной позиции которой фигура двигаться не могла, за исключением хозяина, разумеется. Кроме того, нападая на любую фигуру, вне зависимости от ранга и состояния, фигура под благословением умирала сама и забирала вражескую фигуру с собой. Она могла даже напасть на фигуру святилища. Однако и такое мощное умение хозяйка перезаряжает так же, как и хозяин, свою дальность хода, то есть убитыми фигурами. Когда фигура под благословением погибает, Песека снова может наложить свой бафф только спустя ещё 5 убитых фигур, не считая той, что умерла под баффом. Ещё один важный момент. Благословение хозяйка могла накладывать только на своей половине поля, но чужоя она могла это сделать лишь в том случае, если стоит вплотную к фигуре, которую собирается благословить. Помимо исполнителей и хозяев, были ещё четыре пары фигур. Фигура в плаще, которую я изначально окрестил монахом, была советником. Главной её функцией Был контролечко в хода. Если рядом с советником погибала союзная фигура или же умирал сам советник, его игрок на следующем ходу имел 3 очка действия вместо двух. Таким образом, игрок мог использовать особое умение фигуры, которое стоило 2 очка действия, после чего походить кем-то ещё. Грифон, который в этом мире был Ферст, мог прыгать на 3 клетки по прямой и, соответственно, забирать фигуру, если он до неё допрыгивал. На это действие он тоже тратил все очки ходов. Даже если их было 3, и грифон был единственной фигурой, которая могла без препятств на пересекать огненные и водные гексы. Помимо грифона, только исполнители могли перепрыгивать водные поля, тоже тратя на это 2 очка действия. Также хозяин, прыгающий на 4 поля, мог пересекать водные клетки и заряженный на 5 ходов перескакивать огненные. Остальные фигуры были вынуждены обходить и огненные, и водные поля. Третьими фигурами были гвардейцы, но почему-то в плащах с капюшонами. Для простоты я назвал их шпионами. Шпионы могли потратить свой ход и 2 очка действия для того, чтобы переместиться к любой союзной фигуре на поле, с оговоркой, если фигура не стоит в защитной позиции или если она не стоит рядом с вражеской фигурой. Стоявшие по углам фигуры, напоминавшие башни, назывались таранами. Это были мощные и дальноходные, но ужасно неповоротливые фигуры. Если они делали свой ход, то должны были пройти всё поле и упереться в крайний гекс, или в гекс с водной или огненной поверхностью. Кроме того, тараны гарантированно убивали любую фигуру, даже если она находилась в защитной позиции. Ход тарана требовал только одно очко действия. Однако и таран мог использовать только одно это очко действия за ход. То есть упереться в крайнее поле, развернуться и совершить второе действие в тот же ход он не мог. Кроме того, сам таран, в отличие от остальных фигур, не умел становиться в обычную защитную позицию, однако хозяйка всё равно могла наложить на таран свой бафф с уникальной защитной позицией. Целый период Агер только объяснял мне правила, что удивительно, Таша, сидевшая рядом и согласно кивавшей, ни разу его не поправил, что явно говорил о том, что Агер игрок очень высокого уровня, и я убедился в этом в течение следующего получаса. Агер дважды провёл великолепные ходы с использованием шпионов и советников, И получая дополнительную очко хода, всегда тратил его на то, чтобы двигать вперёд исполнителей. Я как мог пытался помешать ему при помощи Ферста, на которого наложил баф хозяйки. Однако из-за этого я совершил фатальную ошибку, которую совершают все новички. Погнавшись за лёгкими фрагами, я не выдвинул вперёд двух крайних исполнителей, которые закрывали ход моим таранам, и из-за этого упустил возможность сделать прекрасные фраги на исполнителях, которые выстроились по 3 в ряд. Между прочим, Таран сметал все вражеские фигуры на своём пути, но если фигур было больше двух, вне зависимости от их рангов, после этого ломался и погибал сам. Если, конечно, на нём не было бафа хозяйки, в таком случае он мог выдержать ряд в три фигуры и не сломаться. При этом Агер запер моего бафнутого Ферста своими исполнителями, поставив их в защитные позиции, а Ферст, в отличие от шахматного коня, через фигуры перепрыгнивать не мог. Несмотря на то, что партия длилась больше часа, её исход был предрешён, и хотя в игре имелась система противовесов в виде способностей хозяина и хозяйки, проигрывающему игроку было очень тяжело возвращать потерянное преимущество. В итоге моего хозяина забрал бафнутый вражеской хозяйкой-исполнитель ещё 20 минут спустя. «Знаешь, а не так уж и плохо он играл», — заметил Таше. «Он хорошо соображает и стратегически мыслит. Пару недель потренируется, и будет играть с нами вполне на равных. Ладно, давай теперь я с ним сыграю, а ты отдохни». Эггер охотно уступил Таше своё место, и, опустившись в кресло и погрузив ноги в ящик с песком, тут же отключился. И эта способность тоже вызывала у меня определённую зависть. Судя по всему, гвардейцы настолько хорошо владели своим телом, что им не стоило никакого труда заставить его делать то, что от него требовалось. «Надо!» и в мгновение ока отключился и погрузился в сон а надо, и трое суток без отдыха проведут на ногах и глазом от усталости не моргнут. Партия с Таши была более интересной. Немного освоившись, я уже куда грамотнее выводил вперёд исполнителей, чтобы освободить места для прочих фигур. Первую половину игры всё шло более-менее ровно, а потом Таши переместил одного из шпионов к исполнителю, а на следующем ходу благословил это у шпиона хозяйки. Следующий за этим ход я так удачно проморгал, не придав этому значения, что потом к этой паре присоединился ещё и непонятно откуда взявшийся советник. Это уже была самая настоящая бомба, разрывать которую можно было только жертвуя своими фигурами и на халяву отдавая сопернику очки хода. Эта партия длилась дольше, нежели предыдущая, главным образом потому, что мне повезло с зелёными полями, которые все три были на моей стороне поля, но даже они мне не помогли. И моего хозяина снова забрал усиленный вражеской хозяйкой исполнитель. После игры Таша, кивком поблагодарив меня за игру, тоже ушёл отдыхать в кресло, а я, потеряя приятно натруженную за много дней голову, отправился в свою постель. Всё-таки знания шахмат, которые я относительно неплохо играл, в какой-то степени мне, конечно, помогло, но и в той же степени навредило, ибо я слишком небрежно относился к исполнителям, считая их аналогом пешек но они оказались далеко не так просты, ведь моего хозяина оба раза достали именно исполнителям. Это то же самое, что поставить королю мат при помощи пешки. Ну да, ничего. По крайней мере, теперь будет не так тоскливо проводить время отдыха, да и оба гвардейцы играли с удовольствием, как бы они ни старались это скрыть. Что ж, им тоже будет полезно иногда отдохнуть и развлечься.